Глава двадцатая. Еще с воздуха, на подлете, Юдгар вполне оценил задумку дракона. Весь остров представлял собой огромную, едва ли не монолитную скалу. Замок выселся над поверхностью океана, слившись с островом в единое целое. Словно вырос из камня самостоятельно. Доведись Юдгару строить подобное сооружение, лучшего места и не найти. Все подступы закрыты, скалы почти отвесно уходили вглубь океана. высадиться на них с воды было невозможно а единственная сторона с которой к замку примыкал довольно пологий берег была защищена от незваных гостей гигантской стеной из монолитных каменных блоков, тон по двадцать каждый повинуясь управлению истребитель заложил плавный вираж облетая остров по окружности честно говоря как то в голове не укладывалось что на алгисте вообще может существовать подобное сооружение да и зачем природных врагов у масма быть не могло Кому захочется идти против такой силищи? Но ведь замок построен. А значит, а значит, тогда, много столетий назад, у дракона были враги, от которых ему приходилось защищаться. А может, на Алгисте были и другие племена, другие народности, которые исчезли с лица планеты? Но почему же тогда алгистяне никогда не говорили об этом? Почему ни одна легенда не упоминает о подобном факте? Возможно, этот замок был возведен в качестве устрашения. Возможно, этот замок был возведен в качестве устрашения. Ведь Пынгумаи упоминал, что когда-то в древности племена не просто враждовали друг с другом. Они вели жуткие войны, остановить которые могла только одна сила – страх. А чего может бояться Варвар? Еще большей силой. Не хотел ли дракон продемонстрировать свою мощь, когда строил неприступные стены – Не является ли этот цитадель на острове символом всевластия и покорности божеству? Задавать вопросы было некому. Закончив облет, Ютгар пошел на посадку в том месте, которое в маршрутном листе бонуса указал Ингра. Впрочем, при всем желании другой посадочной площадки он бы и не нашел. Так что пришлось сажать аэрокосмический истребитель у подножия скал, где океанские волны мягко накатывали на берег, покрытый галькой. Дальше вся полоса побережья и круче склона, ведущего к входу в замок, была загромождена валунами, крупными и мелкими. Ютгар покосился на спящего рядом Хорхи, пожал плечами и выбрался из истребителя наружу. Соленый воздух был свеж и напоен запахом моря. Солнце нижним краем касалось морской глади за спиной, отбрасывая длинную светящуюся дорожку. Какой может быть закат, когда должен быть максимум полдень? Ведь по показаниям бортового таймера они летели всего восемь часов. Куда подевался день? Юдгар вздохнул и решил не забивать себе голову еще и этой загадкой. Дракон управляет этим миром, так что здесь возможно все. В том числе и Чехарда со временем. Время. Ингр сказал, что у него времени до глубоких сумерек. Если до этого момента ему не удастся выбраться из замка, придется там заночевать. Но торчать до рассвета в незнакомом и чего таить в пугавшем его месте ему совсем не хотелось. Возможно, когда-то это сооружение было построено лишь для устрашения врагов. Но сейчас шестое чувство подсказывало, что любой непрошенный гость может поплатиться жизнью за свое назойливое любопытство. А он был именно таким гостем. Юдгар шагнул обратно под брюхо Бонуса, заглянул в проем откидного трапа и негромко позвал. «Хорхи, просыпайся!» «Прибыли?» — послышалось из кабины. — Сам посмотри. Через несколько секунд лейтенант уже стоял рядом с ним на каменистой почве, с настороженным недоверием, оглядывая окрестности. Взгляд у него был ясный и осмысленный. Словно он и не дремал только что. Результат тренировок, въевшихся в плоть и кровь, мгновенная реакция на любую опасность. — Это и есть то самое место, о котором говорил Ингрен? — Вне всякого сомнения. — И где же этот чертов замок? «Как где?» «Прямо перед тобой». «Погоди, ты что, не видишь его?» Ютгар недоверчиво оглянулся на лейтенанта. «А что, вполне возможно». «Не вижу что», — хмуро переспросил Хорхи. «Опять эти закидоны с драконом, что ли?» «Его замок тоже не видим для простых смертных, как и он сам?» «Тогда какого черта я здесь делаю?» Хорхи умолк. Глаза его расширились от изумления. Он медленно поднял руку и ткнул указательным пальцем в массивные крепостные стены, возвышавшиеся впереди. «В... в... вижу!» Запинаясь, выдохнул он. «Вижу!» «Вот же громадина!» «Как же так?» «Ведь только что ничего не было!» «Ты прозрел!» Скупо улыбнулся Ютгар. «Поздравляю!» Хорхе вдруг резко повернулся к нему и схватил за плечо. «Послушай, а там в кабине во время шторма...» «Ты посылал мне картинку океана в голову?» «Нет», — Юдгар пожал плечами. «Значит, я это тоже видел сам? Сквозь корпус?» «Бог ты мой!» И хорхи остолбенел умолк, не сводя глаз с замка. Что ж, у лейтенанта определенно наблюдались успехи во владении своими способностями. Хороший стресс — верное средство сдвинуть дело с мертвой точки. Но Юдгуру было сейчас совсем не до его внутренних переживаний. «Хорхе!» — негромко позвал он. Лейтенант никак не отреагировал, в полнейшем ошеломлении разглядывая стены замка Дракона. Он и в самом деле его не слышал. «Хорхе!» «А что?» — встрепенулся лейтенант. «У меня мало времени, Хорхи. Мне пора. Дождись меня здесь. Скоро все должно закончиться. Будем праздновать свою победу уже на орбите. В комфорте и безопасности. Мне это тоже все порядком надоело». «Может, мне пойти с тобой?» Лейтенант всем телом подался вперед. «Ни в коем случае!» Юдгар расстегнул свой слейер и передал лейтенанту. «Возьми. Мне оно там ни к чему». «Уверен?» Не на шутку встревожился Хорхе. «Абсолютно. Здесь, как и в пещерах, убивает только собственный страх. Ладно, я пошел». «Эксперт!» Юдгар досадливо оглянулся. Лейтенант выглядел непривычно тихим, каким-то присмиревшим, что ли. Пришибленным. И в то же время на его лице была написана готовность броситься за ним в огонь и в воду. Как у преданной собачонки, который боится более грозного врага, но не может позволить дать в обиду хозяина, пусть и ценой собственной жизни. Да? мягко спросил Юдгар. Удачи, эксперт! Спасибо, она мне понадобится. Больше не оглядываясь, Юдгар двинулся вверх по тоненькой тропинке, которая вилась между валунами. Точно змея. Иногда земля и гравий под ногами осыпались. Он сползал назад на пару шагов, но всякий раз успевал схватиться за камень и идти дальше. Ветер с океана завывал и бесновался, теребя редкие пучки высохшей травы, с трудом укоренившиеся на свободных от камня земляных прогалинах. Тропинка вела прямиком к гигантским воротам. Обе створки были сколочены из толстых бревен. Сверху обиты железными листами. Мощная железная решетка с острыми нижними зубцами наполовину закрывала вход. Створы ворот распахнуты, словно приглашали зайти. Тяжелый подвесной мост перекинут через глубокую естественную расселину, когда-то, когда-то образовавшуюся при землетрясении и на несколько сотен метров уходившую вниз. Немного запыхавшись от быстрой ходьбы, Юнгер остановился у моста. Вся эта серая громадина внушала страх и благоговейный ужас. Ютгар невольно потянулся к ножным, вытащил нож и двинулся по мосту. Он понимал, что это старый клинок, одолженный Ингрой. Смехотворное ничтожное оружие против тех сил, которые здесь обитали. И все же он чувствовал себя немного спокойнее, ощутив в руке шершавую рукоять. Он был готов ко всему. Он был готов ко всему. По крайней мере, так ему хотелось считать. Старые бревна потрескивали под ногами. Ютгар подошел к краю и глянул вниз. На него качнулась бездна. Где-то далеко внизу грохотал и перекатывался белый пеный океан. Весь остров был расколот надвое. Одна скала служила опорой замку, вторая – дорогой к этому замку. Разумное решение. Подними мост, закрой ворота, и эта громадная цитадель может выдержать любую осаду. Конечно, если осажденные не умрут от голода и жажды. Он медленно двинулся дальше. Ощущая, как с каждым шагом растет внутреннее напряжение. Казалось, что в вое ветра звучат предупреждающие нотки. Остановись, остановись, пока не поздно. Назад ты не вернешься. Как же, жди. К черту страх. В конце концов, он прошел сквозь пещеры драконового хребта. Так неужели же его остановит ловушки замка? Юдгар вытер с потевшей ладони оформинку, перебрасывая нож из руки в руку. Решительно вошел во двор замка и остановился, внимательно оглядываясь по сторонам. Брошенная тележка с остатками дров, просевшая копна давно сгнившего сена, какое-то тряпье, которое ветер перекатывал по двору замка. Здесь явно давно никто не жил. В любом случае, о прежних жителях спрашивать было некого. Внутренние ворота, открывавшие проход в Донжу, главной башне замка, расположенной в центре, где, собственно, и должно проживать все население, были заперты. Забор высотой метров семь не перелезешь. Облетая сооружение на бонусе, Ютгар видел два кольца обороны, внешние и внутренние. Пять башен внешнего периметра соединялись между собой мощными стенами, а с узкими каменными мостами, идущими поверх внутренних стен. На них удобно держать оборону, если враг прорвался за внешнее кольцо. От кого дракону приходилось защищаться? Кто так угрожал ему? Это должен был быть очень сильный противник. Он наконец заметил, где можно было войти. Дверь ближайшей башни внешнего периметра, гигантской серой колонны, вонзавшейся в небо, оказалась распахнута или выломана. Со своего места он ее не видел, только чернеющий проем. Если удастся забраться наверх крепостной стены... то по одному из пяти мостов, ведущих от внешних башен к Донжу, можно будет попасть внутрь. Юдгар подошел к башне, не забывая ради предосторожности бросать взгляды за спину. Мало ли что, проход в башню был невысокий и узкий, едва протиснуться взрослому человеку. Со смешанным чувством восторга и содрогания коснулся он шероховатого камня. На ощупь тот был холоден, но в нем словно таилась некая сила. Ютгар почувствовал, как по ладони пробежала энергия. Замок был не просто сооружением, нелепо огромным и пустым. Он жил собственной жизнью, и он знал, от кого и как ему защищаться. Он был организмом, и именно это казалось самым непостижимым. «Глупость!» – промелькнуло в голове. «Можно поверить в разумность Искина, в энергетику предметов, но верить, что мертвый предмет может жить...» Думать? Защищаться? Юдгар убрал ладонь с камня и внимательно осмотрел высокие толстые стены. Их зубчатые края, стрельчатые оконца наверху, зияющие неправдоподобной густой чернотой. Похоже, этот Масман страдал паранойей. Он осторожно заглянул в проем двери. Изнутри башня представляла собой темный пустой колодец, глубоко уходивший в скальное основание острова. По стенам колодца вела круто вверх узкая винтовая лестница. Хорошо хоть каменная, а не деревянная, а то могла прогнить и развалиться, подумал Ютгар с некоторым содроганием, глядя в пустоту под ногами, начинавшуюся уже под первой ступенькой лестницы. Дракон строил основательно. Ладно, не стоять же здесь вечно, сдрагивая от любых шорохов и завываний ветра. Ютгар вступил на лестницу и принялся карабкаться вверх. Да ведись ему здесь столкнуться с защитником замка, тот получил бы неоспоримые преимущества. Развернуться негде, справа мешает стена, слева с каждой ступенькой быстро увеличивается пропасть. И без того она, взгляд, бездонная. К тому же положение сверху всегда наиболее выигрышное. Это тебе не тренировки в спортзале, где ты заранее задаешь скорость и уровень поединка, и морально готов к нему. Здесь многое зависит не только от твоей выучки и сноровки, но и от удачи. Даже если противник не слишком умел в боевых искусствах, тебе все равно не задобровать. Он свалится на тебя или зацепит, утаскивая за собой в пропасть. От таких мыслей веселее определенно не становилось. Юдгар спрятал нож в ножны и заставил себя почти бегом забраться на смотровую площадку, выскочив на нее уже мокрым от пота. Ветер ударил в грудь, едва не сбив с ног. Юдгар подошел к краю площадки, которая заканчивалась зубчатыми выступами. Надежное укрытие для стрелков. Расстояние от одной внешней башни до другой приблизительно на полет стрелы. Все верно, любая башня должна быть способной защитить соседку. Обзор отсюда был такой, что дух захватывало. Океан был виден на многие десятки километров вокруг. Он разглядел и крохотный истребитель на берегу. С такого расстояния чипит оказался не больше мушки, сиротливо приткнувшийся среди гигантских валунов. Порхе не было видно. Видимо, забрался обратно в кабину. Там все-таки теплее. Везунчик. Юдгар с радостью поменялся бы с ним ролями. А с радостью ли? Юдгар задумался. Да нет, наверное. Не только желание Ингры привело его сюда. Ему и самому в глубине души было любопытно. Что собой представляет этот замок? Да и вообще все, что связано с драконом. И не просто интересно. Что-то влекло его сюда, и очень сильно. Юдгар вздрогнул и оглянулся, когда снизу неожиданно послышался приглушенный рокот и скрежет, звук двигающихся камней. Рука машинально легла на рукоять ножа. Он медленно на цыпочках вернулся к четырехугольному проему лестницы и глянул вниз. Он ожидал увидеть неведомых врагов, но не исчезновение ступенек. Теперь башня изнутри и впрямь представляла собой бездонную каменную трубу, без всяких выступов. Проклятие! И отступил от проема. Это еще ничего, с невольной дрожью, подумал он. Было бы куда хуже, если бы ступени стали уходить прямо у него из-под ног во время подъема. Лететь бы ему тогда вниз. Обратно придется поискать другую дорогу. Пока он видел только один вариант. Добраться по стене до другой башни. Впрочем, если замок представляет собой единый организм, то и там, скорее всего, ступенек нет. Хитроумный механизм пришел в действие. Дракон давно покинул свое обиталище, а магия осталась. Нет, неправильно. Как говорит Ингра, энергия. Она самостоятельно решает, кто останется жить, а кто нет. Ингра ведь предупреждал его, что в замке много ловушек. Но Ютгар и не предполагал, какого они свойства. Черт, неужели эти алгистяне, приходя сюда за советом к дракону, тоже каждый раз сталкиваются с подобными трудностями? Скорее всего, нет. Но тогда каким путем они идут? Ютгар постарался отбросить несвоевременные мысли. Чем больше он медлит, тем больше шансов, что сработает еще какая-нибудь ловушка. Придется рисковать, уж коли он здесь. Гигантский донжон... Возвышался над башнями внешнего периметра еще на полсотни метров. Его размеры были просто колоссальны. И со всеми пятью башнями внешнего круга он соединялся каменными мостами. Каждый меньше метра шириной и 25 метров длиной. В конце моста его ожидал узкий балкон, окаймляющий главную башню по периметру. Его украшали статуи Грифона. Скульптор запечатлел в камне стадии взлета. Вот существо сидит спокойно. Могучие крылья сложены за спиной. Львиные лапы уперлись в камень парапета. Следующая скульптура. Грифон напрягся. Каждая мышца на львином теле взбугрилась невероятной силой. Крылья приподнялись. Чуть дальше монстр вытянул птичью шею, склонив орлиную голову. Клюв хищно приоткрылся. Крылья вздыбились вверх. И последняя стадия. Существо припало к камню, орлиная голова вытянулась вперед, крылья раскрылись на всю их длину. По всей видимости, скульптор потратил немало сил и умения, чтобы вырезать из камня эти шедевры. Но откуда на Алгисте изображение Грифона? Ютгар хмуро рассматривал этих могучих львов с головами и крыльями орла. Странно, ему бы никогда и в голову не пришло. Что на далекой планете могут быть такие привычные представления о потусторонних сверхъестественных существах, как у древних выходцев с Земли. Впрочем, для него они не представляли особого интереса. Он внимательно осматривал само здание. На балконы выходили многочисленные высокие окна, забранные разноцветным стеклом, но входа видно не было. Если не найдется двери, то через одно из окон, вероятно, можно будет проникнуть внутрь. Выше вздымался огромный купол. Абсолютно белая поверхность, выложенная словно из крупных, плотно подогнанных чешуек, как драконья шкура. В данный момент переливалась всеми цветами радуги в лучах заходящего солнца. Интересно, из какого материала он был выложен? Юдгар шумно выдохнул воздух, сосредотачиваясь, и сделал первый шаг. От одного вида пропасти по ногами у него закружилась голова, и гулка заколотилось сердце. На лице проступила холодное испарина. Ноги одеревенели. Юдгар всеми силами заставлял себя смотреть не вниз, а вперед. На парапет балкона с грифонами. Но это у него получалось плохо. Хотел он того или нет, бездна притягивала его взгляд. Казалось, тонкий мост качается под ногами под порывами ветра. Скорее всего, только казалось. У страха ведь глаза велики. Черт. Лишь бы ветер не усилился, а то уцепиться не за что. Странно, почему это неожиданное испытание до такой степени испугало его? Когда он проходил обучение в летной школе, они не раз с ребятами пробегали по бревнам более узким, чем этот мост, причем на весьма приличной высоте. И никогда не испытывал подобного страха. Забавно. Летать над планетой на высоте в сто тысяч километров для него нормальное дело. Так же, как и катапультироваться в открытом космосе. А здесь? Да. Но в кабине истребителя, так же, как и в посадочной капсуле, надежная система приземления и жизнеобеспечения. А здесь, если сорвешься, ничто уже не поможет. Так что подобное сравнение забавно лишь на первый взгляд. Юдгер настолько был занят своими мыслями, что не сразу заметил, как последний в ряду Грифон, тот, что был готов взлететь. Неожиданно на самом деле взмахнул крыльями и взмыл в воздух. Ютгар лишь краем глаза заметил движение и услышал боевой клекот монстра. Дальше все произошло слишком быстро. Его сознание не успело до конца сориентироваться и оценить надвигающуюся опасность, а тело сработало отлаженно и точно. Ютгар ничком бросился на каменную балку, стараясь вдавиться в ее холодную твердую поверхность. Пальцы судорожно вцепились в границ с двух сторон. Огромные львиные когти пронеслись в воздухе всего в полуметре от спины. В лицо ударил ветер от гигантских крыльев. Каменное изваяние превратилось в существо из крови и плоти. Как? Да какая разница, мать вашу? Первым порывом было выхватить оружие. Ютгар даже потянулся за ним. Но вовремя сообразил, что это не поможет. Короткий нож просто не в состоянии справиться с мощным существом, обладающим сверхъестественными силами. Грифон шумно забил крыльями, разворачиваясь, и спикировал на свою жертву. Если бы перемычка была достаточно широкой, Юдгар мог бы перекатиться, но с двух сторон к нему поступала бездна. Одно неосторожное движение, и через пару секунд он врежется в каменные плиты двора. Может вскочить и рвануть к балкону? Но ветер неожиданно усилился. Пока он лихорадочно раздумывал, время ушло. Боевой крик раздался над самыми ушами. И в то же мгновение кинжально-острые когти вцепились ему в спину. Адская боль прошила все тело. Юдгар закричал, чувствуя, как невероятная сила отрывает его от поверхности. Срывая и в кровь раздирая ногти, он с отчаянием вцепился в холодный камень. Грифон тянул его вверх и вправо. Гигантские крылья шумно хлопали, вихрями взбивая воздух. Монстр хотел оторвать его от каменной перемычки, поднять в воздух и сбросить на землю. И Ютгар уже старался всем телом прижаться к камню. Ему хотелось сейчас срасти с ним, превратиться во что-то мощное и огромное, с корнями, которые бы позволили ему удержаться. А потом это случилось. Он физически ощутил, как его пальцы начинают вытягиваться и расти, проникая вглубь камня. Камень давал трещины и крошился, уступая их силе. Да и само его тело вдруг приобрело невероятную гибкость. Ноги вытянулись. превращаясь в гигантский змеиный хвост. Юдгар выгнал его и со страшной силой ударил Грифона в грудь. От удара существо кувыркнулось в воздухе, но не разжало когти. Юдгар слышал, как трещат его кости, когда его тело рвануло в сторону. Руки свела невероятная боль. Пальцы корней лопались у него на глазах, брызгая кровью. Он снова отчаянно закричал. «Шип! Ядовитый шип!» Он и сам не понимал, каким образом это произошло. Но на кончике извивающегося хвоста сам собой вырос жутковатого вида черный шип. Крик перерос в рев. Юдгар ощущал, как его лицо искажается, рот растягивается в страшную пасть. Огромные клыки прорастают из-под исчезающих губ. Все тело раздалось вширь. Комбинезон затрещал по швам, разрываясь и опадая. Выпустив из когтей лохмоть и материи, Грифон взмыл высоко вверх. развернулся и снова ринулся в бой. До последней секунды Юдгар лежал спокойно, и когда все четыре лапы Грифона приготовились снова вцепиться в его спину, он резко развернулся и вонзил смертоносное жало в золотисто-коричневую грудь существа. Голова Юдгара на гибкой, вытянувшейся шее метнулась вперед, клыки впились в горло врага. Воинственный клекот Грифона сменился отчаянным предсмертным визгом. Существо рвалось и билось в объятиях чудовища. Ютгар видел в его черных глазах безумный ужас, но лишь сильнее сжимал челюсти. Несколько секунд, и яд начал действовать. Галифон обессилил, Хватка острых когтей ослабла. Крылья поникли. Почувствовав, что еще немного, и существо станет тянуть его вниз, Ютгар выдернул из его тела жало и рожал челюсти. Освобожденный противник метнулся в сторону, но жить ему оставалось недолго. Крылья его не слушались. Кувыркаясь и издавая отчаянный клекот, он рухнул вниз, разбившись о каменной плиты двора. Юдгар уронил голову на холодную каменную поверхность, закрыв глаза. Из груди со свистом вырвалось тяжелое дыхание. Все тело невероятно болело. Он физически ощущал, что если сделать сейчас хоть одно движение, то внутреннее напряжение просто разорвет его в клочья. Он представлений не имел, сколько так пролежал. Несколько минут или часов. Но когда, наконец, сердце успокоилось, а дыхание пришло в норму, он открыл глаза и первым делом посмотрел на руки. Ничего, обычные пальцы. Только с указательного на левой руке сорван ноготь. Больно, но не смертельно. Юдгар сел, затем осторожно поднялся. Страха не было. Он больше не боялся ни высоты, ни опасности. «Прав Ингра. Тысячу раз прав. Страх убивает, вернее, любого оружия. Оставшийся путь до балкона он проделал уверенным, твердым шагом. Словно прогуливался по песчаной дорожке сада. Перелез через невысокий каменный парапет и забрался на узкий балкон. Теперь у него было немного времени сообразить, что же, собственно, произошло. То, что ожил Гайфон, и теперь его место было свободным, этому он как раз-таки нисколько не удивился. Надо было предполагать, что нечто подобное может произойти. Замок защищался от непрошенного гостя, защищался собственными силами и так, как ему диктовали его свойства. Ютгара поразили две вещи. Во-первых, если бы замок и в самом деле хотел его убить, то почему не выдернул у него из-под ног ступени лестницы? Придя сюда без пояса на антигравах, без серьезного оружия, Ютгар уже становился легкой добычей. Так почему нужно было загонять его в ловушку, столкнуть его с Грифоном и дать возможность оказать сопротивление? Опять какое-то испытание. И второе, что поразило Юдгора, это его собственная способность преображаться. Он стал чудовищем. А было ли это...